Глава третья. Управление посетительное. Баня. Нет, не так. Баня. Отшлёпанная по самое не могу, Савелийем, я млела на диване, потягивая травяной чай, опять же заваренный умельцем домовым. Да. Впервый раз в жизни меня настолько качественно отходили вениками, что я счастлива. Эх, как это было. Савелий и парку поддавал, и липовым настоем на каминку брызгал, и размоченными берёзовыми вениками орудовал. Чувствую себя заново родившейся. Причём на бассейн я смотрела уже с слинцой, хотя и чувствовала, что ещё минут 15, и я покорю и его. Небольшой, примерно 4х8 метров, но развернуться мне хватит. Тем более я тут одна. Дно бассейна было выложено причудливой мозаикой. Так и тянуло рассмотреть его поближе. Приглушённый свет, сам же бассейн с зеленоватой подсветкой, тихая спокойная музыка. Можно сказать, я в раю. Эрик же, как и обещал, ушёл, сообщив, что займётся накопившимися в его отсутствие делами и не зайдёт, пока я сама не выйду. Восхитительно. Ух. А водичка-то прохладная. М-м. Что называется, любой каприз за ваши деньги. Ну да. С их продолжительностью жизни до да девизом: кто сильнее, тот и прав, бедных у них похоже нет. Вот и славненько. Лениво поплавав минут 20, я решила, что хорошего должно быть помаленьку, и снова растянулась на диване, завернувшись в огромное пушистое полотенце. Мяу. -мя Хозяюшка. Да. Ужинать будете? Нет, пока нет, спасибо. Твой чай просто чудо. Можно ещё? Ну и тортика там случайно не осталось? Надев халат и промокая волосы полотенцем, я медленно, но уверенно доползла до кухни и не убирая довольную улыбку с лица, плюхнулась в одно из кухонных кресел. Конечно, конечно, о чём разговор? Для вас, милая хозяйушка, всё что угодно. Совелий радуюсь моему аппетиту, тут же захлопоталу плиты, ставя чайник и заваривая ароматный чай. причём умудрялся всё это делать, не выпуская из рук млеющую Матильду. Кажется, и котейку у меня тоже переманили, не только детей. Вот, пожалуйте. Спасибо. Как вам банька? О, нет слов. Изумительно, просто изумительно. Савелий я в полнейшем восторге. Неторопливо потягивая чай, я ощурилась от удовольствия. В Евгении не только кухня, но и банное дело. Ох, ну что вы? Вновь засмущавшись, мужичок заалел и зашаркал ножкой. Ох, ну вы уж засмущали меня. Смеясь краем уха, уловила посторонние звуки и чуть обернулась, чтобы проверить свои подозрения. О, Вот и хозяин, пожаловал. Вел, как банька, чудно. Вот нахваливаю твоего Савелия, а он не верит, что он самый лучший. Зря не веришь, Савелий. Кивнув в подтверждение, เฮрик добродушно улыбнулся, когда домовой покраснел ещё больше и сел рядом со мной. Чайку нальёшь? Ты уже поработал? Не забывая о торте, я развернулась к Керику, с любопытством ожидая ответа. Выгоняешь? Ничуть, просто интересно. Расскажи мне, чем ты всё-таки занимаешься? Тебя месяц не было, наверняка ведь ума работы скопилось. Не совсем. Самое главное в деле руководителя иметь несколько толковых заместителей. А у меня не есть. Семёна ты уже видела, он один из них. Ещё Анна, Джесс и Дамир. Они волчица, лиса и медведь, соответственно. Ведём курирует Светлана. У неё, кстати, мы и выясним насчёт учителя. Наверняка кого-нибудь порекомендует. А что насчёт нашей договорённости по сбору данных? Без проблем. Завтра с утра сначала заедем в управление, зарегистрируем тебя и детей, там же поймаем Светлану, ну и скинем кое-какую информацию для изучения. Ты ведь взяла свой ноутбук? Конечно. Вот и замечательно. Так у тебя что, уже на всех досье собраны? Золотка, не удивляйся так. Должность обязывает. В нашей базе досье есть на всех. на всех-всех? Да. И на тебя, и на меня. Дашь? О да, уж то что, а это я хочу больше всех остальных досье вместе взятых. Между прочим, мне с ним ещё жить. Ну, в смысле, учиться у него всему. Ага. Дай подумать. Снова улыбайся этими глазами. Уборецень прикрылся кружкой и неторопливо дегустировал ароматный чай, заставляя меня изнывать от любопытства. Что-то слишком любопытный и нетерпеливый, я остановлюсь. Хашачье натура, что взять? Подумал. Подумал. Да. Потом. Понимая, что он снова дразнится, я хитро улыбнулась в ответ и перевела взгляд на пока ещё ничего не подозревающего Савелия. А информатор-то у меня уже есть. Не самый оптимальный, но тем не менее. Перехватив мой взгляд, мужчина приподнял брови, а затем его вовсе рассмеялся, сообразив, к чему я клоню. Один Савельи ничего не понял, поглаживая мотьку и переводя непонимающий взгляд с меня на Эрика и обратно. Педняшка. Мылышня моя к вечеру так и не проснулась, и мы решили не мучиться выбором. Я легла с Тимошкой в спальне Эрика, а он сам расположился внизу. А вот утро. Утром природа-мать решила напомнить мне, что я всё-таки женщина. М-м, да. Здравствуйте, международные женские дни. Век бы вас не видать. Ну вот, зато у меня для себя отмазка появилась. С чего это я на Эрике срывалась? ПМС, однако. Невесело хмыкая в унисон с своим мыслям, я ползла в ванную. Хоть и смена часовых поясов, но для меня всё одно утро. А утро у меня начинается только после того, как я позавтракаю и выпью кофе. Детки так вообще ещё спали, за соньки. А что у нас на завтрак? М-м, а на завтрак у нас, угадайте что? Не, не мясо. Курочка с омлетом. Ну, я не дочь, я омлет очень даже уважаю. Но Савелия я при страстях Танюшке тут же предупредила. На что получила ответ: не переживать и не беспокоиться, для них уже варится кашка. Ну-ну. А вы, хозяйка, кушайте, кушайте. Да и езжайте с хозяином по делам своим. Я за детками вашими присмотрю, всё будет в лучшем виде. Хорошо, спасибо, всё очень вкусно. Удивительно, но я даже согласилась на фирменный земляничный чай. Савелий не жалевал кофе. Впрочем, ничуть об этом не пожалела. Не знаю, что ещё он туда добавил, но взбодрилась я не хуже, чем с любимого утреннего напитка. Эрик же был свеж и безупречен, а уж лёгкая небритость лишь придавала ему шарма. Какой мужчина! Так. Вэл. Well, Цыц. Как настроение? Готова познать миры иных? настроение, не считая <кхем> замявшись, задумалась. Ну не буду же я ему рассказывать, почему у меня настроение не очень. Точнее, не так. То очень, то не очень, то очень не очень. Ужас, в общем. В порядке, готова. А что? Что-то не так? Не понимая моей заминки, Эрик зачем-то решил докопаться до истины. Ну что ж, раз он любит быть в курсе всего, скажу, заодно посмотрю на реакцию. Да всё так, Эрик, просто маленькие особенности женского организма, и всё. Надеюсь, пояснять более конкретно не надо? Немногонахмурившись, мужчина серьёзно задумался, а затем начал кривить губы, пытаясь не рассмеяться. Хм-м. смешно ему им бы такие радости на себе испытывать не сердись не сержусь ну разве можно на такого пусю сердиться да ему за одну его мордашку улыбающуюся всё простить можно хмм тфуть-фу меня мысленно застонав и надавав себе подзатыльников тоже мысленных я отправилась переодеваться в джинсы и водолазку Что-то у меня прямо-таки приступ женственности, причём всё чаще и чаще, и все непременно рядом с ним. Однако расслабилась я. Рано ещё, рано сначала досье. На какой машине поедем? Уже одетый, ожидая меня внизу, Гэриг был сама любезность, помогая надеть куртку. Ой, не к добру. Я ж так раньше времени растаю. А на какой хочешь? А можно на мотоцикле. Давай не сегодня. У меня пока нет второго шлема. Купим. Обязательно золотка обязательно купим. Согласно кивнув, Эрик постарался переключить моё внимание на более безопасную тему. Ну а я что? А я подожду. Я умею. Иногда лишь бы недолго. Ты уже прикинула, что будешь брать детям из мебели? Да, конечно. Примерившись к машинкам, я откнула пальчиком на ту, что поменьше. Хищная красавица. Давай на ней. Без проблем. Присаживайся. Улыбаясь во все 32, мужчина дождался, пока я сяду, и закрыл за мной дверь. Кавалер, однако, сначала в управление. Всё же ты права, дел у меня поднакопилось. Не против? Часа на 2, а потом по магазинам. Нет, конечно. Мне и самой всё ужасно интересно, особенно всё, что касается ихних. А уж на заместителей твоих посмотреть и вовсе не терпится. Да, скосив на меня глаза, но при этом уверенно выруливая из гаража на дорожку, а затем мимо ворот и на основную дорогу. Обырынь чуть улыбнулся. "Пейсниш, конечно, хочу посмотреть на их отношение к тебе, так сказать, оценить реакцию окружающих на великого и ужасного начальника. Я ведь как-никак когда-то на психолога училась. Самую малость. Хм. Слушай, а на меня у тебя тоже досье есть? Ты ведь говорила, что читал его. Дашь? Ужасно интересно." Вообще-то, это не положено. А если подумать, уловив в его интонации возможность обойти это самое не положено, я сделала просящие глаза и умильно улыбнулась, даже не переживая, что переиграю. Я видела, ему это нравилось. Да и мне, если уж на то пошло, нравилось рядом с ним дурачиться. Так зачем себе отказывать в милых радостях? И вообще, я кошка. Мне надо. А что мне за это будет? Приняв игру, Эрик подмигнул в ответ. А что хочешь? Хм. Сощурившись от удовольствия и открывшихся перспектив, обрытень расплылся в предвкушающей улыбке. Ты уже думала, во что пойдёшь на Хэллоуин? Нет, даже не задумывалась. Удивившись подобному выбору оплаты за выполнение моей прихоти, я приподняла брови. А что? Все непременно в чём-то. Это кому надо? Да, высшим обязательно. Позволь мне выбрать тебе костюм. Обещаю, ничего неприличного. Костюм за твоё досье. По рукам. Легко кивнув согласилась. В любом случае я ничего не теряю, даже наоборот. И досье, и костюм сплошной выигрыш. То, что он действительно не оденет меня во что-либо непотребное, я не сомневалась. Своё никому. И всё-таки интересно, почему он так загадочно улыбается. Вот и управление. Управление внутренних дел и иных. Самое обычное пятиэтажное офисное здание, расположенное на улице Малая Лубянка. Хотя мне, в принципе, это ни о чём не сказало, но понятно, что почти в центре. Пока мы ехали, Эрик вручил мне в руки планшет, загруженный картой города, и провёл небольшую экскурсию: где, что и как. А ещё очень убедительно попросил вести себя прилежно. тихо, скромно, лишний раз глазками не сверкать, ничему не удивляться и постараться все возникшие вопросы и претензии решить наедине, и после того, как мы покинем управление. Просьба меня, конечно, поначалу удивила, но поразмыслив по дороге, я без возражений согласилась. Действительно, мало ли какие у них там свои правила поведения. Да и Эрик, начальника А с начальниками лучше выяснять отношение дома. Для этого уж у меня ума хватит, надеюсь, выдержки и терпения тоже. Господин комиссар, доброе утро. Как ваша командировка? Смотрю, удачно. Ниш и Волк Security на входе моментально умудрился меня удивить. Столько радости в голосе при виде снежка. Словно он не начальника увидел, а как минимум девушку мечту всей своей жизни. А я, значит, командировка его. Мило. Удачно, Алексей, удачно. Это Валерия, наша новенькая пума. Запомнить и ко мне пропускать всегда. Мария обязательно сделает ей пропуск. Ну и ты имей в виду. Лёгкий приветственный кивок, строгий тон, но без пафоса и высокомерия. М-м, всё интересней и интересней. Что дальше? А пропуск мне зачем? Тут всё настолько секретно или дело в другом? Судя по слегка удивлённому лицу волчка, распоряжение было не совсем обычным. Я была тщательнейшим образом осмотрена, обнюхана и запомнена. Будем надеяться. А вот вопросы-то множатся. Впору записывать, а то к тому времени, как их можно будет задавать, я их уже забуду. Пора тренировать память, и займусь я, похоже, этим прямо сейчас. Комиссар. Не успели мы подняться на третий этаж и свернуть к кабинетам, как огненно-рыжая девица отпихнула меня в сторону, а затем я наблюдала, как моего снежка улызает это Это, в общем, это эту не остановило даже то, что Эрик сразу же отстранил её на расстояние вытянутой руки. И терпеливо ожидала окончания беспрерывного потока приветственных слов. И как она его заждалась. Ну вот, ещё одна несчастная вздыхательница. Даже странно, что не оборотень. И сколько их будет всего? Ну а я, похоже, сейчас познаю, что такое ревность. Хм, приятного мало. И волосы есть только зачем? Проредить, что ли? Хотя я знаю то, что не знают они. А значит, успокоились и не рычим, даже мысленно. Светлана, не так пылка. Знакомься, наша новенькая высшая, причём ваша тоже. Отчёт, надеюсь, читала? Не поддаваясь на провокации пылкой ведьмочки, а судя по имени, она была одной из его заместителей, мужчина развернул её к мне лицом и попытался познакомить. Вот именно, что попытался. Я ей была не интересна. От меня отмахнулись и снова всё внимание уделили ему, долгожданному господину комиссару. Ненавязчиво составив нам компанию по дороге в кабинет, Она умудрялась болтать обо всём и ни о чём конкретно, вываливая на Эрика потоки информации, впрочем, судя по внимательно слушающему мужчине, кое-что он успевал выудить, и похоже, не очень приятное. Я же с трудом успевая за скоростью произнесения слов, улавливала лишь, что на юге снова нашествие барабашек. Леший требует повышения зарплаты, дух сетивик отказывается работать без нового апгрейда. А эта наглая рыжая морда утаскивает у неё уже третью кружку, причём поймать на горячем она её не может, но точно знает, что это она. Я всё понял. Всех ко мне, 3 минуты. Ногос. Ведьмочка попыталась возмутиться, но встретив суровый взгляд ледяных глаз, осеклась на полуслове и исчезла буквально в момент. Уф. Я думала, её уже ничто не заткнёт. А нет. Оказывается, в его арсенале множество взглядов. Какие есть ещё? На меня-то это уже не действует. Я знаю, какой он на самом деле. Стараясь не хмыкать вслух, с благодарностью кивнула и прошла в услужливо распахнутую дверь. Хм. Кабинет. Какой однако у него большой, просторный кабинет. И снова большое окно, и снова минимум мебели. Массивный начальницкий стол, уже отсюда вижу, что удобное кресло, причём, кажется, даже из натуральной кожи. Несколько стеллажей с папками и бумагами, ещё один стол, стоящий перпендикулярно, и порядка десятка стульев вдоль него. Куда мне? Куда хочешь, только не за моё место. Поняв мои сомнения правильно, Эрик лишь слегка обозначил улыбку, а основную же её часть снова пряча в глазах. Давай лучше сюда. Один из стульев тут же перекачавал поближе к основному столу и был устроен с торца. И снова я буду выступать в качестве выставочного экспоната. Прекрасно. Будем проверять свою выдержку. Благодарно кивнув и вручив мужчине снятую куртку, я заняла предложенное место, положив ногу на ногу и замерв в ожидании экскурсантов. Долго ждать нас не заставили. Эрик Лиш успел раздеться сам и убрать нашу одежду в один из шкафов, который я сразу не заметила. Короткий стук в дверь, разрешение войти, и вот уже комната заполнена его возбуждёнными замами и замшеми. причём, судя по всему, в полном составе: четыре оборотня и ведьма, всего два мужчины и три женщины, а не многовато ли вокруг него женщин. Господин комиссар, с возвращением вас. Дамочки улыбались одна шире другой, но хватило лишь одного ледяного взгляда, как они проворно расселись и затихли. Так их Итак, дорогие мои, как у нас обстоят дела? Из слов нашей любезной Светланы я понял, что не так они чудесны, как вы мне докладывали. Вымораживающий тон, подкреплённый арктическим взглядом, заставил ощутить себя маленькой, нашкодившей кошечкой. Ого, даже меня пробрало. Что уж тут говорить про его подчинённых? Они попросту застыли, как кролики перед удавом. Не знаю, куда прятать бегающие глаза и стыдливый подростковый румянец. А вот такой он мне не нравился. Снежный хоть и не давил зверем, но если бы он применил такой тон ко мне, я бы обиделась сильно. Это же, насколько он себя сдерживает и терпеливо даже снисходительно ко мне относится, что ни разу за время нашего знакомства не позволил себе со мной подобного подавления. А вот цвитулька-то, похоже, та ещё дятла. Интересно, на что надеется? Оборотни не имеют дел с медвежьими, по крайней мере, высшие оборотни. Или не в этом дело. Или она по жизни такая, или это просто входит в её должностные обязанности, из-за этого её и держат? Нет, прав был Эрик, когда просил держать свои эмоции и вопросы при себе. прав. Азвучь всё увиденное и услышанное здесь и сейчас, я как минимум вызову всеобщее недоумение, а может даже и полицание. Казалось бы, краснеют и бледнеют, но всё равно смотрят с обожанием. Как так? Что ж, слушаем и запоминаем, и мотаем на ус, мотаем